в непринужденном проявлении страсти и выказывании преждевременной фамильярности. Что касается поражающей трезвости этого письма, то неверно было бы думать, что с годами Маркс отрезвел, забыл о своей собственной эпохе бури и натиска, что перед нами привычное отношение старшего поколения к младшему. Ведь еще до того, как он посвятил две большие тетради своих стихов моей дорогой, вечно любимой Женни фон Вестфален, сочинения на аттестат зрелости он с удивительной для семнадцатилетнего юноши трезвостью писал «Но мы не всегда можем избрать ту профессию, которой чувствуем призвание». Наши отношения в обществе до известной степени уже начинают устанавливаться еще до того, как мы в состоянии оказать на них определяющее воздействие. И эта необычайная трезвость, глубокий реализм, его отношение к жизни, к окружающему миру, приведет его сначала к объективному идеализму Гегеля, и в конце концов к самому последовательному материализму и к научному коммунизму. Но ведь этот самый трезвый материалист будет писать потом своей Жене пылающие огненной страсти письма, и два из них, как мы видели, были написаны совсем незадолго до того отрезвляющего письма Полю Лафаргу. А почитайте потрясающее описание Леоноры последних дней Женни. Осенью 1881 года Маркс и Жени были тяжело больны. Это было ужасное время, вспоминает их младшая дочь. В первой большой комнате лежала наша мамочка. В маленькой комнате рядом помещался Мавр. Мавр еще раз одолел болезнь. Никогда не забуду я то утро, когда он почувствовал себя достаточно окрепшим, чтобы пройти в комнату мамочки. Вместе они снова помолодели. Это была любящая девушка и влюбленный юноша, вступающая вместе в жизнь, а не надломленный болезнью старик и умирающая старая женщина — навеки прощавшиеся друг с другом. 2 декабря 1881 года умерла Женни. В этот день Энгельс сказал, «Мавр тоже умер». Правда, он пережил ее на 15 месяцев, но это уже был год постепенного угасания. или возьмите его письма этого последнего периода. «Ты знаешь, — пишет он, как всегда, верному и неразлучному Энгельсу, — что мне более чем кому-либо чужд демонстративный пафос, однако было бы ложью не признаться, что мои мысли большей частью поглощены воспоминаниями о моей жене, которое неотделимо от всего того, что было самого светлого в моей жизни. И он пишет старшей дочери, которую звали тоже Женни: Против душевных страданий существует лишь одно эффективное противоядие, физическая боль. Даже в последние часы никакой борьбы со смертью, медленное угасание, Ее глаза были выразительнее, красивее, лучезарнее, чем всегда. В ней все было естественно и правдиво, просто, без всякой фальши, отсюда и впечатление, которое она производила на людей, бодрое и жизнерадостное. Знакомая семьи Маркса Гесс пишет даже В ее лице природа разрушила свой собственный шедевр, ибо во всю свою жизнь...